Глава 15. Переговоры. Он живой, сердце бьется, но в то же время он нежить, и я понятия не имею, как это возможно. Выдала свой вердикт Саферит после тщательнейшего чуть ли не двухчасового обследования. Мама тоже принимала участие в консилиуме и только разводила руками. В моем организме работало сердце, вот только перегоняло оно не кровь, а темную энергию с примесью магии смерти. Я больше не напоминал живой труп и стал выглядеть обычно, как на земле. Почти. Изменился цвет кожи, она стала пепельно-серой. Сонька даже пошутила, что теперь я первый представитель новой расы и обозвала «Homo Novus», а потом и вовсе разошлась. Придумала очередное прозвище, скрестив два слова «Новый» и «Нежить», что на выходе дало «Ньюжить». Но ну, а мне пришлось привыкать к новой реальности, в которой у меня вновь появились чувства. Первые изменения в себе я заметил, когда смог нормально разговаривать, без применения имитационных заклинаний. Дальше больше. Поглощение метки Черного вызвало целую бурю самых разнообразных и уже подзабытых ощущений, но разбираться во всем было некогда. Снаружи крепости шел ожесточенный бой, и союзникам требовалась помощь. Вторая метка еще больше повысила мою магическую мощь и увеличила количество одновременно призванных пэтов до 80. С учётом того, что я не зачищал крепость полностью, а спешил прорваться сразу к некроманту, такая помощь оказалась кстати. Усиленные бафами пэты прошлись катком по враз отупевшей после смерти владыки нежити, и захватить сосредоточие крепости оказалось несложно. Ну а потом я перенастроил всю систему защиты питомника и обратил силу магических башен против жутких тварей, которых тысячелетиями взращивал больной на голову Виви Сектор по имени Чернок». Только тогда у меня появилось немного времени, чтобы отыскать системные логи и понять, наконец, что же со мной произошло. Внимание! Ваша внутренняя энергия столь сильна, что не смогла оставаться в подавленном состоянии и вырвалась наружу. Вы изучили уникальное умение «Двуединый». Если данное умение получит кто-либо еще, оно перейдет в разряд редких. Сгенерирована новая внешность персонажа. Сгенерирована уникальная раса. Желаете ввести название или сгенерировать автоматически? Обновлено. Искорректировано древо заклинаний. Умения и навыки заменены на гибридные. Со всеми изменениями вы можете ознакомиться в профиле персонажа. Внимание! Обновлен прогресс задания. Свой среди чужих. Ликвидировано союзников властелина 2 из 4. Награда. Плюс 150 к репутации со всеми жителями Лоэди, Плюс 500 репутация Альфа. Плюс 25 уровней. Легендарный предмет из комплекта мертвого стража». Вот я и перешагнул за порог 250 уровня, что позволяет использовать оружие Бога. Остаётся открытым вопрос, передал ли Кирик мне право владения, но выяснить это заранее, к сожалению, не получится. Очень надеюсь, что я не ошибся. Для изучения всех произошедших со мной изменений требовалось много времени, которого сейчас у нас нет поэтому я включился в общую драку привычным для себя способом — при помощи клинка смерти. А если точнее, то темного клинка смерти. Обновленное заклинание, которое использовало энергию сразу двух стихий, оказалось идеальным. темно фиолетовое лезвие и светящаяся изумрудной зеленью режущая кромка клинка выглядят очень эффектно, а оружие имеет весьма впечатляющий урон. Отдельной фишкой стала возможность разделить клинок надвое — и в моих руках оказались привычные еще по аздару мечи. Самое интересное, что оперативная память осталась со мной, и для каста заклинаний не требовалось строить магические формулы руками, как другим игрокам, что позволило вывести эффективность уничтожения нежити на качественно новый уровень. Я рубился в ближнем бою и на ходу поливал врагов смертоносными гибридными заклинаниями двух стихий, и для этого мне даже не требовалось развоплощать клинки». Тем не менее, мобов в питомнике было очень много, и провозились мы довольно долго. Зачистка заняла больше суток, но результатом я остался доволен. Моя коллекция пэтов пополнилась сильными гибридами, которых вывел Чернок. Пусть они послужат на благо Лаэди, а потом, после победы над властелином, я отпущу их сущности, и система возродит мобов уже нормальными. Родичи проявили себя превосходно. Мама хил, как говорится, от Бога. Даже опытные странники остались под большим впечатлением от ее мастерства. Отец с Сонькой от нее не отставали и проявили себя с лучшей стороны. Они пока не могут сравниться по урону с другими странниками, но очень быстро учатся, а боевое подсражение с такими сильными противниками бесценен. За время зачистки я замечал удивленные взгляды, но особо разговаривать было некогда. Но как только последний монстр оказался в моем кристалле призыва, Мама тут же настояла на немедленном перемещении в замок и тщательном осмотре, что и возвращает нас к устроенному консилиуму. «Я уже говорил вам, что система сгенерировала абсолютно новую, гибридную расу», — устало повторил я. «Выносливость нового организма хоть и была гораздо выше, чем у обычных людей, но я не спал уже несколько месяцев и теперь ощущаю дикую усталость». Больше всего на свете сейчас мне хочется, чтобы от меня отстали и дали нормально отдохнуть. Я впитал лучшее из двух ипостасий, И сам еще до конца во всем не разобрался. А тут вы еще привязались со своим консилиумом». «Я же говорю, не южить!» Влезла со своим комментарием Сонька. «Пусть будет так, мне все равно», выдохнул я и вбил название расы в системном меню. «Мне действительно не важно, как будет называться новая раса» а сестре приятно. Если не случится ничего срочного, ближайшие 10 часов меня не беспокоить, а лучше все 12. До своей личной комнаты я плелся уже практически без участия сознания и отрубился, как только голова коснулась подушки. Организму нужно время, чтобы перестроиться. Все следующие несколько дней я испытывал возможности своего обновленного организма. В этом вопросе оказался неоценимым иллюзорный полигон, который Файрон сконструировал для игроков Земли. По сути, искусственный интеллект Прайма создал увеличенную копию полигона личной комнаты. Единственное отличие в том, что Файрон может лично контролировать ход тысяч виртуальных тренировок и менять их интенсивность в зависимости от действий игроков. Этот маньяк чуть не вытряс из меня всю душу. Он чуть ли не сутки подряд не выпускал меня на свободу и постоянно генерировал разные ситуации, в которых мой новый организм испытывал экстремальные нагрузки. Ну что сказать, не южить — это чертовски выносливый вид. Любой обычный человек уже упал бы в изнеможении, а я ощущал лишь легкую усталость. Десяти часов сна мне вполне хватило, чтобы восстановиться, и еще два часа я тщательно изучал изменившуюся таблицу статуса персонажа. Я не ошибся, когда предположил, что система позволила взять все лучшее из жизни. Теперь я могу заглушать свои чувства одной лишь силой мысли или вообще настроить это действие автоматически. Например, максимально притуплять болевые ощущения при получении урона. также и с другими чувствами. Я могу регулировать их по собственному желанию, в зависимости от ситуации, и оставаться с холодной головой даже в самый критический момент. Самые большие изменения претерпела ветка заклинаний магии смерти. Все, без исключения скиллы, на данный момент являются уникальными, а значит, имеют увеличенные в несколько раз коэффициенты эффективности и урона. В Альфе реализована очень интересная система, стимулирующая игроков постоянно развиваться. Изобретение всего уникального не дает никакой гарантии, что открытие так и останется уникальным. Если кто-то додумается до того же, то система понижает изобретение в статусе. Гибридные скиллы оказались на порядок мощнее изначальных, что не могло не отразиться на сложности пространственной формулы. Без оперативной памяти каст даже простейшего заклинания первого ранга может растянуться чуть ли не на минуту, что в боевых условиях непозволительно долго. У обычного мага максимальное число слотов 5, что существенно ограничивает возможности. Баланс должен соблюдаться. Но и они все. В моем распоряжении есть комплект «Мертвого стража». За уничтожение черного система позволила мне сгенерировать уже шестой предмет сета, что в сумме дает еще 6 слотов оперативной памяти. 11 загруженных заклинаний — это уже сильно. Единственная система значительно увеличила откат между применениями, но в моем распоряжении есть клинки, так что без оружия я не останусь. Да и благодаря меткам, я могу призвать до 80 петов. Еще немного, и я превращусь в мини-армию, способную противостоять кому угодно». «Оникс, нестандартная ситуация. Нужно твое присутствие», — поступило сообщение от Алии. «Прыгай на астральную метку рядом с северной границей». «Сейчас буду», — с нескрываемым облегчением ответил я и поспешил покинуть полигон, пока Файрон не придумал еще какое-нибудь испытание. В последнее время появились ресурсы, и я решил еще больше увеличить количество астральных маячков. Я раздал несколько кристаллов коллегам-странникам, которые стоят в дозоре на границе или уходят в разведывательные рейды, чтобы иметь возможность в любой момент прийти им на помощь. Метка Властелина осталась на своем месте, и он по-прежнему может отслеживать мои передвижения, значит, вылазки мне не светят. Но с возможностью мгновенно прийти на помощь союзникам враг ничего поделать не может. Метка Алии привела меня в небольшую, но превосходно защищенную крепость, расположенную в горном массиве под названием «Наконечник копья». Данное направление считается наименее опасным для переброски большого количества вражеских сил из-за сложности рельефа местности. Пригодных для передвижения армии тропок в этом районе очень мало. «Что тут у тебя?» — сходу спросил я у девушки. «Не что, а кто?» — улыбнулась Илья и указала на фигуру, закованную в тяжелый латный доспех. Он шёл открыто, не пытался оказывать сопротивление. Я успела построить портал до Прайма, взять амулет у дежурного мага и вернуться. Когда я освободила его разум, он потребовал встречи с тобой и отказывается говорить с кем-то еще. Агрессии не проявляет. И да, Оникс, это был последний странник. Система закрыла задание. Остальные мертвы. Будь осторожен. Странный он какой-то. Разберемся. Спасибо, Алия. Коротко ответил я и направился к страннику. Система подсказала, что передо мной находится Аструс, и, по слухам, именно этот игрок первым прибыл на Лаэди. Ситуация странная. В том, что его специально послали сюда и приказали не оказывать сопротивления, я не сомневался. Но вот почему он продолжает вести себя необычно даже после освобождения из ментального рабства? Загадка. Файрон Установи астральную метку за воротами замка и максимально защити ту область. Мне нужно, чтобы даже боги не смогли подслушать наш разговор». «Работаю», — тут же отозвался искусственный интеллект замка. «Принимай группу», — приказал я Аструсу. «Говорить будем не здесь». Игрок лишь кивнул, отчего раздался неприятный скрежет металла а металл и без вопросов вошел в мою группу. «Ну что сказать?» Этот странник действительно крут. Уровень под трехсотый, что для нежити очень много. Класс редкий. Воин смерти. Это что-то вроде паладина. У игрока есть возможность поднимать павшую нежить». «Все готово!» Отчитался Фейрон, и я незамедлительно совершил переход. «Слушаю тебя. Ты просил встречи. Без вступления начал я». Море услышала тебя, мертвый страж» и желает поговорить без свидетелей. Нереально. На мне метка властелина. Он узнает обо всех моих передвижениях, а почувствовать присутствие богини, думаю, не так уж и сложно. Небесные чертоги не подвластны внешнему контролю. Я могу перенести туда твой разум, а для всего мира ты останешься на этом месте. «Кто ты?» — задал я вопрос в лоб. Я уже понял, что Аструс точно не был под контролем некромантов. Точнее, формально был, так как система оповестила о срабатывании амулета и завершении квеста «Рука помощи». Но явно это было всего лишь прикрытие. «Смотри», — прошелестел в моей голове голос игрока, и рядом с его игровым ником появилась скрытая ранняя информация. «Аструс, спутник богини Мории». «И давно ты сменил покровителя?» Ухмыльнувшись, спросил я, теперь мне все стало предельно ясно. «Давно, Оникс». Как-то по-человечески вздохнул игрок и начал рассказывать свою историю. Аструс когда-то был человеком, но не с Земли. Люди — достаточно распространенная раса и с некоторыми физиологическими особенностями встречается достаточно часто. Но по невероятному стечению обстоятельств я знал ветвь человечества, к которой принадлежал Аструс. Он был лендом, то есть являлся соплеменником Лики Миране. Аструс не вдавался в подробности своей смертной жизни, Поэтому я так и не узнал, в каком из периодов существования Империи Лендов он жил. Да и неважно это, если честно. Поэтому я никак не показал ему, что знаю о Лендах. Так или иначе, Аструс стал странником и согласился выполнить квест на Лаэди. Дальше все случилось стандартно. Смена стартовой точки, заражение мутагеном, ментальное рабство, десятилетия прокачки и выполнение ужасающих приказов некромантов. Ну а потом его сознание выдернуло в свой черток море, и сделала предложение, от которого не отказываются. У Аструса был простой выбор. Продолжить тихо сходить с ума, пока некроманты используют его тело как оружие, либо сменить флаг и стать спутником богини. Если честно, то я не знаю, как бы поступила, окажись на месте Аструса. Море не могла полностью доверять владыкам некромантов. Богиня знала, что у властелина, а значит и у хранителя-пустотника, сохранилась большая власть над владыками. Ей это обстоятельство сильно не нравилось. Мория умна и хитра, другие не получают столь высокий статус, поэтому не хотела складывать все яйца в одну корзину. Богине нужен был свой агент, который мог докладывать ей обо всех действиях некромантов, и Аструс стал таким агентом. Вряд ли он такой один. Логика подсказывает, что Мория внедрила своих агентов в ближний круг всех владык, и, скорее всего, Аструс – единственный странник среди них. Слишком сложно ментальному рабу играть роль двойного агента. Статус спутника бога — это не просто строчка в таблице персонажа. Море поделилась с Аструсом частичкой своей силы, что позволило игроку стать незаменимым. В присутствии некромантов он мог отдавать контроль над телом ментальному подчинению и действовать на автомате. А когда его отправляли на задание, перехватывал управление. Так ему удавалось получать уникальную информацию и не сойти с ума. «Так чего хочет от меня богиня?» Выслушав рассказ Аструса, спросил я. «Она мне не докладывает», — усмехнулся в голове голос странника. Море очень специфическая особа. Она расчетлива, умна и хитра. Она всегда действует, исходя лишь из собственных интересов. Мории можно доверять. Я уже решил, что встретиться с богиней необходимо. Осталось получить побольше информации о том, как себя с ней вести». «Богиня не нарушает договоренностей, скрепленных клятвой, но будь предельно осторожен и следи за формулировками, которые можно толковать двояко». «Ты можешь дать мне гарантии, что я вернусь обратно при любом раскладе?» «Да», — кивнул Аструс. «Я уполномочен сообщить тебе, что богиня гарантирует твою безопасность и клянется не пытаться влиять на сознание во время разговора». «Тогда не будем тратить время». Я готов встретиться с богиней на вышеозвученных условиях. Медлить Аструс не стал. Игрок прикоснулся к моему плечу, и сознание тут же устремилось ввысь. Я успел рассмотреть большой континент, россыпь островов, а потом планета скрылась за облаками. Черток мории отличался от уютной квартирки Александра и Сони. В интерьере жилища богини смерти преобладали черные и зеленые тона а дизайнерские решения отличались от привычных людям. Описать увиденное довольно сложно. Стены облицованы отполированным черным камнем, на котором виднеется изумрудный живой узор, который постоянно меняется и то и дело складывается в замысловатые фигуры. По всей видимости, это некий аналог картин. Обстановка скудная. В основном довольно специфические предметы из камня и черного дерева, понять назначение которых и эстетическую ценность для человека, по всей видимости, просто невозможно. В центре помещения располагается небольшое углубление, на дне которого имеется чаша, в которой полыхает изумрудное пламя. Рядом с чашей и ждала меня богиня смерти. Больше всего внешний облик богини напоминал мифическую медузу горгону. По крайней мере, волосы Мории, заплетенные в косы, двигались, чего создавалось впечатление, что это змеи. Кожа богини была покрыта чешуей, что лишь усиливало сходство с земным присмыкающимся, но окончательно понять, кем было море в смертной жизни, удалось, как только она сдвинулась с места, и я увидел, что вместо ног у нее змеиный хвост. Ты доставил мне массу неприятностей, странник! проговорила богиня мелодичным, но немного шипящим голосом, а я успел разглядеть, что ее язык раздвоен на конце, как у настоящей змеи. Ну уж прости! «Работа такая», — пожав плечами, ответил я. «Дерзкий. Мне это нравится. Не люблю, когда присмыкаются», — улыбнулась богиня. «Я получила твое послание, мертвый страж. Признаюсь, поначалу я захотела тебя уничтожить, ведь ты сломал моего единственного аватара. Ты хоть знаешь, как было сложно отыскать детали аватаров, низвергнутых богов?» а потом собрать конструкцию воедино. Смертные, как муравьи, тащат в закрома все, что попадет им в руки. А вот это интересная информация. Значит, у богини был всего один аватар, который она могла перемещать в любой храм по мере надобности. Хотя далеко не факт, что Мория сказала всю правду. Нет, откровенной лжи в ее словах точно нет. Но тот факт, что она употребила слово «сломал», а не уничтожил», — говорит умеющему слушать о многом. «Как минимум, аватар можно восстановить, и мне кажется, что у богини есть необходимые для этого ресурсы». «Не думаю, что ты организовала эту встречу в условиях строжайшей секретности, чтобы говорить о сломанном аватаре». Нейтрально ответил я. «Ты прав, ведь это всего лишь игрушки». Казалось бы, беспечно отмахнулась богиня, хотя в глубине ее глаз на краткий миг полыхнула искорка гнева. «Я впечатлена твоими достижениями, Оникс», внешне спокойно проговорила море, хотя от ее тона у меня побежали мурашки по всему телу. «Я лишилась трех храмов и двух старших адептов». «На войне случаются потери», прокомментировал слова богини я. «Но еще не поздно покинуть тонущую лодку». «Из чего же ты взял, что наша лодка тонет?» Включилась в игру море. «Организованный тобой альянс смертных не способен отразить совокупный удар моих слуг, огров и демонов. Вам просто нечего нам противопоставить. Это не меня ждет забвение, а Серебряного Рыцаря и Санату. Если бы ты так считала, то никогда не пригласила бы меня навстречу, не попался на уловку я». «Ты меня заинтриговал, мертвый страж. Хотя теперь называть тебя так не совсем правильно», — подмигнуло мне море, намекнув, что прекрасно видит произошедшие со мной изменения. «Я решила дать тебе шанс убедить меня, пересмотреть свои взгляды». «Так вывернуть ситуацию надо еще суметь». Хитрая очертовка. Она пытается выставить меня в роли просителя. Мол, давай, убеди меня. Вскрой карты, расскажи весь расклад. И если мне понравится, так и быть, я присоединюсь. Не, такая тема не пройдет. Встречное предложение. Все так же спокойно ответил ожидающий богиня Мне нужно еще как минимум одно сосредоточие. Ты приказываешь Вахалу передать мне метку, и я оставляю его в живых. Затем ты сдаешь мне к Серкса, уж прости, но тут личное. Ему не жить в любом случае. Ну а потом мы с тобой обсуждаем твой нейтральный статус в надвигающейся бойне». «Ты безумен, если считаешь, что я добровольно отдам тебе сосредоточие своего храма», — гневно ответила она. «Значит, по другим пунктам возражений нет?» — улыбнулся я. «В принципе, я и не сомневался, что столь высокомерной сущности, как море, нет дела до своих высокопоставленных слуг, наберет и возвысит новых. Это даже выгодно» уж слишком своенравны владыки-некромантов, таких сложнее контролировать. И вообще я не говорил, что мне нужно именно сосредоточие твоего храма. Подойдет и храм хаоса, ты ведь наверняка знаешь, где он располагается. Если ты атакуешь храм демонов, то ко мне могут возникнуть вопросы, задумчиво проговорила Мория. Она всерьез задумалась над моим предложением. Ей выгодно перенаправить мою агрессию на своего конкурента. А все хранители в любом случае соперники, и за последнее время, не без моего участия, естественно, море сильно сдала позиции. Не возникнут. Если ты предоставишь вашему божественному альянсу крайне важные разведданные, которые твои слуги под чутким руководством Великой Море, конечно, сумели добыть из самого сердца сопротивления из замка Стражей Прайма. И что же это за разведданные? заинтересованно спросила Мория. «Неужели вы еще не узнали, для чего я использую сосредоточие?» Решил все же уточнить я. Мория предпочла промолчать, и я продолжил. «В Прайме располагается оборудование для создания астрального мостика между мирами. На Лаэде уже прибыли десятки тысяч игроков с Земли, и с каждым часом количество нашей армии лишь растет. Сейчас мы ускоренно создаем дублирующее устройство на Острове Мертвых, Там оно будет в безопасности, даже властелин не сможет противостоять алгоритмам закрытой игровой зоны. И если сунется туда, станет вечным рабом системы. Игроки могут покидать локацию, НПС нет, остров богат. Если прижмет, мы эвакуируем туда ключевых специалистов и будем ускоренно прокачиваться. Посмотри, чего я успел достигнуть всего лишь за несколько месяцев. А таких, как я, будут тысячи. «Серебряный рыцарь соната об этом позаботятся». Я закинул очередную удочку и ждал, когда море клюнет. Она знает, на что способны игроки, если им дать время на развитие. В прошлый раз, когда на Лаэде прибыл десант с земли, властелину пришлось резко форсировать события. Он не успел тщательно подготовиться и в итоге проиграл. Я в любом случае собирался отпустить народ в свободное плавание по долине жизни. Слишком мала локация для фарма». Так что скоро о присутствии игроков станет общеизвестно. Так пусть властелин узнает об этом от Мории, это отведет от нее малейшие подозрения. Думаю, богиня не смогла распознать небольшую неточность в моем рассказе. Врать напрямую было нельзя, а вот небольшая недоговоренность имела место быть. Я и правда отдал приказ создать дублирующее устройство астрального мостика на Острове Мертвых. Вот только без участия Серебряного Рыцаря оно не заработает. Александр в ближайшие месяцы будет недоступен. Но Мори знать об этом не обязательно. Главное, что когда Огры не смогут пробить нашу оборону, эта информация еще больше подстегнет властелина принять личное участие в штурме.